трансформативную этику и волновую теорию гармонического исторического восприятия до тех пор, пока после бурной ночи в компании Зафада Библброкса и целой реки пангалактического грызлодера не завладело им навязчивое стремление установить судьбу списанных за последние годы одноразовых шариковых ручек. Последовал длительный период кропотливой исследовательской работы,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 заселенные исключительно шарикоручечными формами жизни. Именно туда стекаются все брошенные на произвол судьбы шариковые ручки. Туда, в то единственное место, где можно вести достойный шариковых ручек образ жизни».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 Терпение Артура истощилось. «Пойду прогуляюсь», — ответил он и, похлопывая себя руками по бокам, чтобы согреться, вышел на гребень кратера. На безлунной Магратее тьма сгущалась очень быстро, и Артур, едва сделав несколько шагов во мраке, чуть не сбил с ног какого-то старца.